Пребывание барона на острове Цейлон. Прошло несколько дней после нашего приезда на остров. Я немного отдохнул от продолжительного путешествия. Меня ввели в высший свет и рассказали о моей любви к путешествиям. Так как я был иностранцем, всем было интересно поговорить со мной. Особенно я подружился со старшим сыном губернатора. Это был высокий, сильный юноша. Как-то раз он предложил мне пойти с ним на охоту, и я с большим удовольствием согласился. Не буду себя хвалить, а просто скажу, что я превосходил его во многом и уступал только в одном. Он, как туземец, привыкший к местному климату, легко переносил нестерпимый зной. Я мучился от жары и уставал до невозможности, а он свободно шагал все вперед и вперед. Вы только представьте себе, что солнечные лучи растопляли оловянные пуговицы моей тужурки, и олово стекало с них, как воск со свечи. Ружье мое накалялось до того, что я боялся, как бы порох не вспыхнул сам собой, и не произвел бы выстрела. В избежание такой неприятности я придумал вот что. Пот от сильного зноя лил с меня ручьями, и платок, которым я каждую минуту обтирался, промокал насквозь, как будто его смачивали водою. Я сообразил, что мокрым платком можно охладить накаленное железо в ружейном замке. Каждый раз... Когда я накладывал влажный платок, раскаленное железо замка шипело точно плита, когда на нее прольется жидкость. В таком невыносимо жарком климате мне, европейцу, приходилось очень плохо. Я не мог идти вместе со своим товарищем и вынужден был лечь отдохнуть, чтобы набраться новых сил. Я выбрал уютное местечко над самым берегом какой-то широкой реки в густом тенистом лесу. Тень его так и манила меня в свои объятия, и я хотел уже расположиться для отдыха, как услышал позади себя в кустах какой-то шорох. Я невольно оглянулся и окаменел. «Огромный лев! Осторожно!» как кошка крался ко мне. В его глазах, налитых кровью, я ясно читал непреодолимое желание полакомиться мной без моего на то позволения. Он увидел, что я заметил его, и оглушительно заревел. Я совсем растерялся, увидев так близко страшного зверя, и схватился за ружье, не сообразив даже, что мой выстрел только раздражит его еще больше. так как ружье было заряжено заячьей дробью. Но где тут было соображать? Я прицелился и выстрелил. Лев потряс головой. Его косматая грива зашевелилась, вселяя в меня невыразимый ужас. Зарычал еще с большей силой и бросился прямо на меня. Что я в эту минуту почувствовал? Трудно описать. Я инстинктивно повернулся и намеревался бежать, совершенно выпустив из виду, что это самый неразумный выход в опасных случаях на охоте. В это время я увидел... Боже мой! Я содрогаюсь при одной только мысли об этом. В нескольких шагах от себя... Я увидел огромного крокодила, раскрывшего страшную пасть и выжидавшего удобного момента, чтобы меня проглотить.